«Я использовала ситуацию, чтобы освободиться от него». «С тобой все в порядке?» Гидеон озабоченно осмотрел меня, в то время как леди Лавения испуганно цеплялась за его рукав. «Нет, ну надо же! Возможно, что они тоже были в поисках свободного помещения, где они могли бы спокойно позажиматься, тогда как Ракочи вздумалась влить в меня черт знает какие наркотики, чтобы потом сделать со мной бог знает что. А теперь я еще должна была быть благодарной за то, что Гидеон и леди Чудо-Сиски выбрали именно это помещение». Всё прекрасно, прорычала я и скрестила грудьки на груди, чтобы никто не видел, как они дрожали. А Ракоче всё ещё хохоча, сделал большой глоток из колбы и энергично закупорил её пробкой. А знает ли граф, что вы здесь в тихом местечке развлекаетесь, экспериментируя с наркотиками, вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, спросил Гидон ледяным тоном. Разве у вас сегодня вечером не другие поручения? Ракоч слегка очнулся. Удивлённо, как будто только что заметил, он рассматривал шпильку, торчащую у него из руки. Затем одним рывком вырвал её из плоти и, как дикая кошка, слизнул с неё кровь. Чёрному леопарду любое задание по плечу, в любое время, сказал он, обхватил голову руками, качаясь, обошёл вокруг стола и тяжело рухнул на стул. Хотя этот напиток, кажется, действительно Ещё пробормотал он, Затем его голова упала вперед и грохнулась на письменный стол. Леди Лавиния, дрожа, прижалась к плечу Гедеона. «Он...» «Надеюсь, что нет». Гедеон подошел к столу, взял флакончик и поднял его к свету. Затем открыл и понюхал. «Я не имею понятия, что это, но если оно даже ракоче так быстро сбило с ног...» Он поставил колбу назад. «Я думаю, что это опий». Кажется, что он не так хорошо реагирует с алкоголем, как его обычные наркотики. Да, это было очевидно. Ракоче лежал как мёртвый. Даже дыхания не было слышно. Может быть, кто-то дал ему это, кто не хотел, чтобы сегодня вечером он был на чеку, сказала я, всё ещё держа скрещённые руки на груди. У него есть ещё пульс? Я бы сама проверила, но я не могла переселить себя, чтобы ещё ближе подойти к Рокоче. Мне стоило уже достаточно сил просто стоять. Так меня колотило. "Гвен, с тобой действительно всё в порядке?" Гидон смотрел на меня нахмурив лоб. Мне неохота было признаваться, но в данный момент мне так хотелось броситься в его руки и выплакаться, но он не выглядел как будто горел желанием обнять и утешить меня. Скорее всего, наоборот. Когда я поколебавшись кивнула, он резко наехал. А что, собственно говоря, ты здесь искала? Он указал на неподвижного ракоча. С тобой могло произойти то же самое.